И что лучше всего не быть, так и поступают. И кончают сразу эту глупую шутку. Благо есть средства. Петля на шею, вода, нож, чтобы им проткнуть сердце. Поезда на железных дорогах. И людей из нашего круга, поступающих так, становится все больше и больше. И поступают люди так большей частью в самый лучший период жизни.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 Зачем же оно живет, когда может не жить? Что ж, я один с Шопенгауэром так умен, что понял бессмысленность и зло жизни. Рассуждение о суете жизни не так хитро. Его делают давно, и все самые простые люди. А жили и живут. Что ж, они-то все живут и никогда и не думают сомневаться в разумности жизни. Мое знание... Подтвержденная мудростью мудрецов, открыла мне, что все на свете, органическое и неорганическое, все необыкновенно умно устроено, только мое одно положение глупо. А эти дураки, огромные массы простых людей, ничего не знают насчет того, как все органическое и неорганическое устроено на свете, а живут, и им кажется, что жизнь их очень разумно устроена.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 Ибо, не понимая его, оно не могло бы жить. А я говорю, что вся эта жизнь бессмыслится, и не могу жить. Никто не мешает нам с Шопенгауэром отрицать жизнь. Но тогда убей себя, и не будешь рассуждать. Не нравится тебе жизнь? Убей себя. А живешь, не можешь понять смысла жизни, так прекрати ее, а не вертись в этой жизни, рассказывая и расписывая, что ты не понимаешь жизни.